Глава 1.1.0 — Понятное дело, — сказал падла, — чего-то такого я и ожидал. Он сидел на корточках, обложенной выточенными из компьютера платами, и вертел в руках извлеченный из гнезда процессор. — Что? — жалобно спросил я. — Ощущение было, как на приеме у врача, который посмотрел твои снимки... Анализы, постучал по коленке, прослушал легкие, и теперь с загадочным лицом пишет в карточку невнятные каракули. — Двадцать четыре вольта на процессор, и опаньки! — жизнерадостно сообщил падла. — Вика, пивка, открыть? Спасибо, пока есть. Позиция у Вики была самая выигрышная. Поджав ноги, она сидела на диване, наблюдала за нами, попивая пиво и временами подхватывая оливки из банки. Сдох твой проц, сложей, падло вздохнул. Открыл бутылку Ярославского янтарного, очередной компромисс между Жигулёвским и вежливостью, глотнул. Есть запасной? Шутишь? Откуда? Эх, для себя, берёг. Хакер полез в карман, достал носовой платок не первой свежести, в краях которого недавно сморкался, развернул Я был уверен, что он жестом фокусника извлечет оттуда процессор, но падла так снова прочистил нос. — Поставлю тебе проц на один и два. Материнка хорошая, выдержит, молодец, что запасом брал. Что было, то и взял, вперед не загадывал. — Падла, как возможно подать на процессор такое напряжение? Откуда, черт возьми? — Биусы пошли, слишком умные. В объяснение он вздаваться не стал. Сейчас посмотрим. Может, у тебя еще что погорело, падла? Но ведь с блока питания выходит двенадцать вольт. Что такое плюс и минус двенадцать, знаешь? Я не знал, на всякий случай кивнул. Из баула был извлечен маленький чемоданчик, из него процессор. Падла воткнул его на место старого, даже не глядя на плату, переставил джампера, стал соединять разложенные железо проводами, буркнул. «Монитор подключай». Я подключил дисплей, падла торжественно вдавил кнопку питания. — Не заводится, — прокомментировала Вика. — Минутку! Падла приподнял палец. — Леонид, шнур в розетку воткни. Он снова нажал питание, и винчестер мягко зашуршал. — Вот-то и все дела, — торжественно сказал падла, когда на экране возникла заставка Windows Home. — А вы боялись. Подлов, у меня сейчас не найдётся денег за процессор. Я о Шенги заздеру безмятежно это звал спадл. Он не обеднеет. В конце концов, в чём доме твою машину грохнули? Подлов, это неправильно. Правильно, неправильно. Надо, чтоб машина работала. Тем более тебе сейчас нужен быстрый конь. Давай, мозгов ще добью до гигабайта. Отказываться сил не было. Я представил себе ощущение от работы на 1200-ом процессоре да ещё с гигабайтом оперативной памяти и совесть, испустив пронзительный вопль, стихла. Вы всё-таки собираетесь скакать от храм, спросила Вика. Конечно, не прекосчая и возиться с машиной, ответил Падла. Что ещё остаётся, а, подруга? Не маяться дурью, дружок. Падло чуть втянул голову, что при короткой шее было практически незаметно, опасливо глянул на меня. «Извините, Вика, это я. Так, фигура, речи. Ты не лавируй, падло. Лучше объясни, чего хотите добиться?» «Найти файл. Прижать к ногтю те, кто соорудил новое оружие. Удастся ли? Ну, попробуем». Падло закончил крепить материнскую плату, принесав втыкать в неё остальные компьютерные потроха. Попётк, не поётка. Да. Может быть и пытка. Время не повернуть вспять, оружие уже есть. Ломать не строить. С хрустом втыкая в разъём графический акселератор, сообщил падло: "Главное ввязаться в бой, а там посмотрим. Ребята, я вам не советчик. Я вообще давным-давно в глубину не хожу". Я вспомнил, как недавно обнаружил её в шлеме у включённого ноутбука, но промолчал. "Ну так мы попробуем", сообщил Падл. "Есть простое правило безопасности", сказал Вика. "Избегать опасных мест. Сейчас опасной стала вся глубина. Проще всего какое-то время обойти из бездны, понимаете?" "Понимаем", согласил Падл. "Но послушаться не можем. Завтра пойдём в лабиринт" Я бы не советовала, повторил Вика всем вам, особенно Лёне. Нам один уж не советовал, упрямо сказал падла. Сейчас с ней стаж над машиной плачет. Я посмотрел на Вику и отвёл глаза. Мне вдруг стало не по себе. Это эскалация, сказал Вик. Падла, ещё год назад ты был бы возмущён самим фактом, что какой-то гад убил чужую машину. Теперь злорадствуешь. Ха! Васк клёкнул падло: "Что с Лёнькой стало, видишь? А кто первый начал?" То прицелился ик. Мы с падлой переглянулись. Ну, маньяк ни в счёт заявил падло. У него оружие было чистое, это раз, и ни фига не сработало. Это два. Вот пад. Может быть, мне не следовало рассказывать ей о случившемся так подробно.